Кесарево сечение Пациентки делятся на три лагеря по отношению к кесарево сечению. Одни так боятся родов, что жаждут операции. Вторые, наоборот, очень боятся ее. И третий – это пациентки, которые настроены на максимально естественные роды, но при необходимости согласны и на кесарево сечение. Нино Одна из пациенток пришла заключать контракт и настаивала на том, чтобы не вступать в естественные роды, а сразу сделать Кесарева. Как психолог по образованию, она понимала, что ее проблема чисто психологическая, но ничего с этим поделать не могла. В итоге мне пришлось ей пообещать, что сразу сделаем Кесарева, как только возникнут малейшие показания к нему. Женщина поступила в роддом с открытием 6 сантиметров. А это, как вы уже понимаете, немало. И сразу в приемном отделении требовала сделать ей кесарево сечение. Я сказала, что операционная сейчас занята экстренной операцией. И нам надо немного подождать. Когда пациентку завезли в бокс, она бодро сообщила акушерке, что она ненадолго просто подождет операционную. Через час у нее случилось полное открытие. И тут мне уже пришлось признаться, что ни в какую операционную мы уже не пойдем, потому что она рожает прямо сейчас. Мы с ней вместе дышали, опускали малыша, и через некоторое время она родила абсолютно здорового, прекрасного ребенка чему была очень рада и даже благодарила меня за эту ложь во благо. Понимаете, она настолько была уверена, что ей сделают кесарево сечение, что смогла психологически отпустить ситуацию, и организм в итоге отлично справился сам. Давайте детально разберемся, как и по каким причинам происходит кесарево сечение чтобы все могли перейти в самый информированный и спокойный третий лагерь. Согласно новому докладу ВОЗ, с помощью кесарево сечения на свет появляются 20% всех младенцев мира. А если тенденция сохранится, то к 2030 году этот показатель увеличится до 30%. Плановое или экстренное кесарево выполняют, когда естественные роды невозможны и даже опасны для матери или плода. И проводится оно прежде всего ради спасения жизней. Анастасия В самом начале моей практики был удивительный случай. У женщины было ЭКО в анамнезе – зеленые воды, слабость родовой деятельности – Шейка не открывалась. Крупный ребёнок. И на небольшом раскрытии уже начинало меняться сердцебиение ребёнка. Все факторы указывали на то, чтобы сделать кесарево сечение. Врач настаивал на кесареве. Но женщина была не готова к такой ситуации. Её муж тоже был против. Даже уговаривал на новые попытки родить естественным путём. В итоге, после длительных уговоров и объяснений, мама согласилась на кесарево сечение. Если в родах появляются показания к кесарево сечению, и врач говорит, что операция необходима для здоровья вашего или ребенка, то, конечно, надо соглашаться. Ни в коем случае не вините ни себя, ни персонал в том, что роды пошли не по плану потому что не все зависит от вас или от усилий медиков. Показания к кесареву сечению бывают абсолютными, когда самостоятельные роды невозможны или сопряжены с чрезвычайно высоким риском для здоровья мамы и малыша, и относительными. Например, тазовое предлежание – это не абсолютное показание к кесареву сечению, Но сочетание тазового предлежания и веса малыша более 3600 граммов уже является таким показанием. Кесарево сечение может быть плановым или экстренным. Например, последнее проводится при отслойке плаценты или острой гипоксии плода. Плановое кесарево сечение выполняется при заранее известной патологии. Предлежание плаценты, сопутствующие заболевания мамы, неправильное положение плода, например, поперечное и так далее. Вопрос доктору. В первых родах я провела 12 часов. У меня раскрылась шейка матки, но малыш не опускался, и мне сделали кесарево сечение. Вес малыша при родах был 3960 граммов. Почему врач мне не сделал кесарево сечение сразу? Мне пришлось мучиться столько часов, а в итоге все равно прооперировали. Во время родов вам поставили диагноз клинически узкий таз», то есть несоответствие размеров головки малыша и размеров таза. Этот диагноз ставится только в родах при полном открытии шейки матки и является показанием к экстренному кесареву сечению. Заранее предсказать сможет ли малыш пройти через родовые пути нельзя. Существуют ситуации, которые возникают в процессе родов и являются показанием к именно экстренному кесареву сечению. В любом случае, проживание хотя бы части родового процесса является плюсом для дальнейшей послеродовой адаптации ребенка и восстановления мамы. Если нет каких-то особых показаний, то кесарево сечение назначают на ближайший к предполагаемой дате рода в день. Бывает и так, что операция проводится с началом схваток. Большинство плановых кесаревых сечений назначаются на утро. В качестве анестезии на сегодняшний день доступны регионарная, спинальная и эпидуральная анестезия и общий наркоз. Вопрос доктору. Как быстрее восстановиться после кесарева? Современная техника проведения кесарева сечения – Используемый шовный материал и обезболивающие препараты позволяют восстановиться максимально быстро. Иногда мамы самостоятельно начинают заниматься своими малышами уже в день операции, после перевода в послеродовое отделение из палаты интенсивной терапии. Но это все индивидуально. Кому-то требуется и больше времени на восстановление – Поднимать ничего тяжелее своего ребенка не нужно в течение двух месяцев после родов. Сразу после операции хорошо использовать послеоперационный бандаж, который зафиксирует переднюю брюшную стенку. А через неделю после родов, если необходимо, подвязываться так, чтобы никаких узлов не было в области шва. Использовать бандаж и подвязывание нужно ровно столько, сколько вы чувствуете в них необходимость. Как только вы поняли, что ощущаете себя без них комфортно, они уже вам не нужны. В первые дни в роддоме для профилактики спаек и тромбозов желательно двигаться и не залеживаться. А дома нужно максимально себя поберечь. Занимайтесь вашим малышом. Домашние дела по возможности лучше делегировать. Активные физические нагрузки нужно отложить не менее, чем на два месяца. Столько потребуется организму, чтобы самостоятельно восстановиться. В это время вам понадобится помощь родственников и мужа, чтобы сделать что-то тяжелое. Допустим, поднять коляску. Также важно... Возобновлять половую жизнь рекомендуется не ранее, чем через полтора месяца после операции. Обязательно позаботьтесь о контрацепции. Специалисты советуют планировать следующую беременность только спустя два года. За это время организм полностью восстановится. Мне кажется, что шов от кесарева как будто онемел, немного потерял чувствительность. «Это нормально? Может быть, я плохо его обрабатывала?» Большинство женщин отмечают онемение в области послеоперационного рубца. «Да, это абсолютно нормально. Чувство онемения будет проходить в течение нескольких месяцев. После выписки шов не нуждается в дополнительной обработке, а в роддоме его обрабатывают ежедневно». Если вы начали ощущать боли, сжение, повышение температуры в определенном участке шва, видите покраснение или какие-то выделения из рубца, это будет поводом для обращения к врачу. Обычное онемение или уплотнение. Без боли, выделений, покраснения и температуры. Не повод для беспокойства.